Исцеление согбенной женщины и больного в оденкой. Евангелие от Луки включает в себя два случая исцеления, не упомянутые в других Евангелиях и имеющие между собой значительное сходство в том, что касается сопутствующих обстоятельств. Оба чуда происходят в субботу. В обоих принимает участие начальник в первом случае начальник синагоги во втором начальник фарисейский оба чуда дают повод Иисусу высказать своё мнение относительно субботы с использованием примера из конкретной жизни Ни в первом, ни во втором эпизоде мы не знаем точного места действия. Знаем только, что оба они происходили на пути Иисуса в Иерусалим, как и другие истории, рассказанные Лукой в десяти главах, размещённых между словами о том, что Иисус восхотел идти в Иерусалим, и рассказом о торжественном въезде Иисуса в город.